«Цирк. Вот здорово! В четверг мы всем классом идем в цирк!» Мы страшно удивились, когда директор пришел и сказал, что хозяин цирка приглашает на представление один класс, и выбрали как раз наш. Обычно, когда собирают весь класс в четверг, это бывает совсем не цирк. Что меня удивило, учительница сделала такое лицо, словно собиралась заплакать. А ведь ее тоже позвали в цирк. Она должна была нас туда везти. В четверг, когда мы сели в автобус, чтобы ехать в цирк, учительница сказала «все, то рассчитывать на наше хорошее поведение. Мы сказали: "Конечно, потому что любим свою учительницу". Перед входом в цирк учительница нас пересчитала и оказалось, что не хватает Алцеста, который пошёл покупать сладкую вату. Когда он вернулся, учительница его нагругала. "А что такое?" сказал Алцест. "Над же мне поесть, а сладкой ваты такая вкусная". "Отетя". Учительница вздохнула и сказала, что пора заходить. а то мы уже опаздываем. Но тут пропали же Фруа и Клатер, которые тоже пошли за сладкой ватой. Когда они вернулись, учительница была очень недовольна. «Не стоило бы вас пускать в цирк», — сказала она. «Нам из Альцес -за тоже захотелось», — объяснил Клатер. «Мы не знали, что нельзя». «Мадемуазель», — сказал Анян, — «Эд тоже хочет купить сладкой ваты». «Может, ты заткнешься, я беда. Кулаком в нос не хочешь?» — спросил Эд. Тогда Анян заплакал и сказал, что все им пользуются, что это ужасно, что он заболеет. А учительница сказала Эду, что в следующую четверг он будет наказан. «Буд дела», — сказал Эд. «Я даже не отходил за сладкой ватой, но меня накажут, а тем, кто ходил за ней, вы вообще ничего не сказали». «Ты просто завидуешь», — сказал Клотер. «Тебе завидно, что у нас есть сладкая вата, у тебя нет». «Мадемуазель», — спросил Жаким. «А можно мне сходить за сладкой ватой?» «Я не желаю больше слышать о сладкой вате», — закричала учительница. «Значит, они будут есть сахарную вату, а мне даже говорить о ней нельзя? Это не честно», — сказал Жаким. «Не повезло тебе», — стал издеваться Альцест. «Она такая вкусная, просто обалдеть!» «Тебя забыли спросить, жердяй?» «Что, размазать эту вату по твоей морде?» Спросил Альцест: "Только попробуй". Сказал Жаки, мы Альцест размазал сахарную вату по его лицу. Жакиму это не понравилось, и он подрался с Альцестом, а учитель застал кричать. Тогда пришёл служащий цирка и сказал: "Мадмоазель, я бы посоветовал вам идти, представление начинается через 4 часа. И там внутри тоже есть клоуны". В цирке были музыканты, они ужасно шумели, а потом на арену вышел мужчина, одетый как метрдотель в ресторане. Куда мы ходили на день рождения бабушки? Он объяснил, что будет делать волшебство, и в руках у него появилось куча зажжённых сигарет. "Да ну", сказал Руфиус. "Иллюзиист, а не настоящий волшебник". "Надо говорить иллюзионисты", сказал Аньян. "Тебя забыли спросить", сказал Руфиус. "Нечего ерунду молоть". "Вы слышали мудмазель?", спросил Аньян. "Руфиус" сказала учительница: "Если ты будешь плохо себя вести, я тебя выведу". "А вы не могли бы вывести их всех?" спросил один мужчина за нами. "Я хочу спокойно посмотреть представление". Тогда учительница обернулась к нему и сказала: "Месье, я не разрешаю вам говорить так". "А мой папа", сказал Руфюс, полицейский, "я попрошу его выписать вам кучу штрафов". "Вы видели?" "Модмоазель", спросил Аньян. Иллюзионист вызвал на арену желающего и Жакимом пошёл. И точно Жаким уже стоял рядом с волшебником, который сказал: "Браво! Давайте поаплодируем смелому молодому человеку". Учительца встала и закричала: "Жаким, немедленно сюда". Но иллюзионист, как его назвал Аньян, сказал, что заставит Жакима исчезнуть. Он велел Жакиму залезть в сундук, закрыл крышку, сказал: "Хоп!" А когда открыл сундук Жаки, мы там уже не было. О, господи, закричала учительница. Тогда мужчина за нами сказал, что будет неплохо, если волшебник всех нас засунет сой сундук. Месье, вы не вина Сима, сказала учительница. Она права, сказал другой мужчина. Вы разве не видите, что у бедняжки и без вас хватает проблем с этими сорванцами? Угу, сказал Альцест. Вы что, меня учить вздумали? — сказал первый мужчина. — Пойдём поговорим, — спросил второй мужчина. — Да ладно вам, — сказал первый мужчина. — Сдулся, — сказал второй мужчина, и тут музыканты ужасно загрохотали, и снова появился Жаким, и все захлопали, а учительница сказала, что на четверг он наказан. А потом на арене поставили клетку и впустили в неё львов и тигров, и вышел укротитель. Он делал страшные вещи, засовывал голову в пасть ко львам, а люди кричали и делали «о-о-о», И Руфюз сказал, что у волшебника все не по-настоящему, раз Жакем вернулся. «Ну и что, что Жакем вернулся?» — сказал Эд. «Сначала-то он исчез». «Это просто трюк», — сказал Руфюз. «А ты дурак, и у меня руки чешут тебе врезать», — сказал Эд. «Тихо!» — крикнул мужчина за нами. «Не начинайте снова», — сказал второй мужчина. «Захочу и начну». — сказал первый мужчина, а Эд дал в нос Руфюсу. Люди сказали «тссс», и учительница вывела нас из цирка «жалко», потому что на арену как раз вышли клоуны. Мы садились в автобус, и тут к учительнице подошел укротитель. «Я наблюдал за вами во время своего номера», — сказал укротитель. «Знаете, я вами восхищаюсь. Должен сказать, мне не хватило бы смелости оказаться на вашем месте».